Глава 6 Передышка. «Ты великолепен!» Выходя из правого зала и расчесывая мокрые волосы, произнесла я. «Ванна свободна!» У меня было прекрасное настроение. Мало того, что моя идея сработала, и мы воочию убедились, что сплетение противоположных стихий не вызывают диссонанса, а наоборот, схватывают канву заклинания крепче, надежно удерживая заложенные в нее функции – так еще и Дерриан действительно смог сделать что-то вроде купальни. Сооружение метр на метр, в ширину и длину, и метра три в высоту, собранное из толстенного льда и заполненное водой, которую уже я нагрела. Боги, да я как только разделась и окунулась, думала, что там от счастья-то и помру. Честно, счет времени для меня был потерян. Я раза четыре заново подогревала воду, и только когда поняла, что меня начинает клонить в сон, приступила к самому процессу мытья. У меня был минимальный набор. Два куска мыла, одно для тела, другое для волос на голове, до да пучок трав вместо мочалки. Вот и всё. Но даже это казалось небывалым сокровищем. А с учётом того, что мои волосы достигали бёдер, мне пришлось ой как повозиться, чтобы распустить косы, смыть налипшую грязь и соль от морской воды и распутать колтуны. Но даже это не привело меня в бешенство, хотя обычно я из-за колтунов сильно гневаюсь и вечно мысленно грожусь, что обрежу волосы до плеч, но потом успокаиваюсь. Волосы — память о матери, о том, как она гордилась их длиной, как нежно заплетала косы. И из зала я вышла весьма довольной жизнью. «Дериан, можешь поменять воду, я нагрею для тебя» я улыбалась перебирая руками свою копну ты даже не представляешь как там чудесно представляю ты почти три часа просидела в купели я даже засомневался не утонула ли хотел пойти проверить я тебе проверю не потребовалось ты выть начала ой виноват петь водник модник огородник нахалка но огрызались мы всё таки вяло больше улыбались как два придурка потому что оба понимали, сегодня мы, наконец, выспимся, сможем полностью восполнить свои резервы. Боги, да мы отдохнем, наконец-то. Я за эти пять суток уже столько раз успела с жизнью попрощаться, что сейчас еще не до конца верилась, что не только помыться удалось, но и что впереди ждал сладкий сон длиною в ночь. «Воду сменил», — продолжая придурковато улыбаться заявил дракон «Сделай погорячей, пожалуйста. Лёд должен выдержать». Лёд — это сама конструкция купели. Он в любом случае бы выдержал. Я что, совсем больная лишать парня удовольствия наконец-то помыться? Мне с ним ещё травы собирать и выбираться в академию. И вообще, жизнь-то налаживается. Я вернулась к купели и, полюбовавшись прозрачной водичкой, окунула в неё руку. Всё же регулировать температуру лучше при непосредственном контакте. К тому же мое тело способно выдерживать очень высокие температуры и обжечься мне точно не грозит. «Готово!» — радостно возвестила, выходя в общий зал, где дракон успел повесить наши спальные мешки на манер гамаков, надежно прикрепив их к стенам. За последние пять дней мы с ним четко уяснили, что на земле спать не стоит, и даже если казалось, что все кругом безопасно, ущелье могло преподнести сюрприз. Понятно, что мы, тренируясь, не только стены защитным пологом прикрыли и рунами исчертили, но и пол, и все же. Суп готов, Дериан указал на небольшой котелок. А тут отвар. Ужинай без меня. Я хмыкнула и проглотила комментарий о том, что драконы сам, небось, часа на три застрянет в купели Потом ложись спать. Сигналки я поставил. Я как бы тоже поставила, но в ответ только кивнула и украдкой зевнула. Если начнётся вторжение, мы его точно не пропустим. «Обязательно поешь, Амелика. Не ложись сразу». «Сразу и не выйдет». Всё же зевнула широко, не став закрывать рот рукой. «Просто не успела. Видишь, какая грива. Мне её ещё заплести нужно. Иди уже, вода остынет». Всегда было интересно, почему ты отращиваешь волосы. Обычно только наши девушки не обрезают косы. Наши — это драконьего рода. Вообще Дэриан был прав. Магички обычно стригли свои волосы по лопатке или по плечи, потому что на тренировках с длинными волосами очень непросто. Даже если они собраны в косу, все равно мешаются. А еще становятся орудием, которое в любой момент может сыграть злую шутку с хозяйкой косы. Коса может застрять, за нее можно потянуть — По ней, в конце концов, можно пустить заклинание, и маг не сразу это почувствует. Всё же волосы — не кожа. Поэтому да, я на фоне остальных девиц магического факультета выделялась, только у меня волосы достигали бёдер. Я была настроена благодушно, поэтому, присев перед костром и найдя свой гребень, скажем прямо, его давно стоило выкинуть и купить новый, но ответила честно. Потому что моей маме нравились длинные волосы. У нас был своеобразный ритуал. Каждый вечер она натирала мои волосы травами, сама мыла их, сушила, заплетала. Очень гордилась их густотой и длиной. Я улыбалась, глядя на пламя костра, и расчесывала волосы маминым гребнем. Все, что у меня осталось от нее. Я вплетаю лучи солнца, тень вплетаю в косу я, свет луны, весны капели и журчание ручья три лептиц, рассвет вплетаю и добавлю тишину, продолжил Дерриан. А я вздрогнула, совсем забылась. Ты знаешь эту песню? Неожиданно. Мама пела её каждый раз, как заплетала мне волосы. Я единственная в деревне ходила с разноцветными лентами в косах. Их всегда было так много, и они не повторялись оттенками. Папе приходилось хорошо трудиться, чтобы радовать маму тканями всех цветов. Мы небогато жили. Неожиданно, что эту песню узнала деревенская женщина. И насколько я понимаю, магом она никогда не была. Дочь кузнеца, если это имеет какое-то значение. Что такого в этой песне? А ты всю ее помнишь или только часть? Не всю, к сожалению. Твоя мама совершала драконьий ритуал. Твои волосы окутаны материнской защитой. Считай, что они сильнейший оберег самый сильный, уж поверь. И ты правильно делала, что берегла их длину. Не знаю, как такое могло случиться и где твоя мама узнала про этот обряд, но цветные ленты одно из обязательных условий, чтобы такая защита работала. Как только девушка роняет первую кровь, ленты уже не нужно вплетать. Сила окончательно укрепляется в волосах. А цвет лент символ стихий, природных и божественных явлений. Я не хотела плакать, Просто устала, а тут такие новости. Мама, мамочка. Поэтому наши женщины не стригут волосы, берегут длину. Твоя мама совершила чудо. Для человека, не обладавшего магией, соткать такую защиту подобно чуду. И меня безмерно удивляет, что у нее все получилось. А я не удивлялась. Мама любила меня. Отец любил меня. У нас была счастливая семья. Небольшая, да, но дружная. И то, что мама искренне верила в этот обряд, в то, что он обязательно сработает, говорила в первую очередь о силе ее любви. Она погибла, закрывая меня. Случился прорыв. Отец был солдатом, и как раз его смена была. Он одним из первых на границе погиб. А мама... Я смахнула набежавшие слезы. Она закрыла меня собой. Я помнила все. Слишком хорошо помнила, как деревенские торопились в укрытие и как мы с мамой опаздывали, бежали с поля, как перед нами закрылись ворота. Мама, поняв, что и домой мы уже не успеваем, втолкнула меня в какой-то сарай. Его буквально смели порождение как карточный домик разрушили. Балкой маму и проткнула, чудом не задев меня. Так нас и нашли. Меня, зареванную, испуганную, испачканную маминой кровью но живую, и её, лежащую сверху на мне, отдавших богам душу. Я знала, что позже староста, приказавший закрыть перед нами ворота, поплатится за это жизнью. Его казнили. А всё потому, что я пробудила магический дар. Оказалось, что потеря одарённого для государства — страшнейшее преступление. Даже с учётом того, что я выжила, а ведь могла бы погибнуть. «Ай, что теперь? Родителей не вернуть. Но я точно знаю, что они любили меня, и их любовь до сих пор живёт во мне». «Как её звали?» «Кого?» — пряча лицо в ладонях, буркнула я. «Твою матушку. Она заслуживает того, чтобы о ней помнили». Я резко подняла голову и отняла от лица руки. «Может, я ослышалась?» Для дракона слова о том, что кто-то достоин памяти — не пустой звук. Это значит, что души умершего будут отмаливать на ритуале почтения памяти. Весь драконий род. Каждый год. В данном случае род дериана И даже если мы тут погибнем с ним, имя моей матери не будет забыто. Его будет помнить и чтить его род. Потому что по своей родовой ментальной связи он передаст сведения о ней. Если уже это не сделал. Такими словами не бросаются. Я серьезен, Амелика. «Амелия!» — выдохнула я и вновь всхлипнула «Моё имя, производное от имён родителей. Мама Амелия, отец лекар, а я Амелика». Я снова всхлипнула и яростно утерла лицо рукой. Пора было заканчивать этот слёзы-разлив. «Иди мойся, Дэриан!» «И спасибо!» Дождалась, пока парень скроется, и от души высморкалась. Нет, я его не стеснялась, какое там. Не тогда, когда по естественным надобностям при нём ходить приходилось. какое ж тут стыд. Просто так совпало. Высморкалась, бытовым заклинанием привела лицо в порядок и принялась заплетать косу. Волосы я предпочитала собирать руками, без магии. Растеребил душу этот разговор, невольно напомнил о прошлой жизни. Я чётко разделяла свою жизнь на до и после. Да, счастливое, беззаботное детство. Прошлое. После, взросления И неважно, что повзрослела я в десять. В приюте все быстро осознали свое положение то, что защищаться теперь придется самостоятельно, как и отвечать за свои поступки и жизнь. Я знала, что у матушки оставалась родня, кто-то очень далекий, то ли дядья троюродные, то ли еще кто дальше. Знала, что им написали обо мне и они прислали официальный отказ. Не позволяло им положение и лишний рот взять, а бузой я была. Потом, знаю, пожалели, я же дар пробудила, аккурат спустя месяц после их отказа. Но для меня они навсегда остались чужими. Если бы дедушка и бабушка были живы, они бы от меня ни за что не отказались. Но тот год был урожайным на прорывы деревенька где мама выросла тоже была атакована а кузнеца как водится всегда на окрая не возводилась так моих дедушки и бабушки не стало я их и не видела ни разу мама замуж за отца вышла да вслед за ним и поехала когда распределили его прямо на границу не захотела далеко от него быть и ждать редкие встречи в его коротенький отпуск родню по отцу я не знала он никогда про них не упоминал даже не говорил где родился может и сам не знал А позже, когда мне представилась возможность покопаться в архивах, я уже не имела ни малейшего желания что-то выяснять. Если бы меня или его кто-то искал, я бы узнала об этом, пока находилась в приюте. Или в первый год учёбы в академии узнала бы. Так, например, тётка Лерха объявилась, госпожа Тая. Хорошая женщина, тоже родом из глуши. В шестнадцать за солдатиком сбежала и со своей семьёй всякую связь потеряла а племянники на всеобщем объявлении милости богов узнала списки с нашими именами и фамилиями гордо вывешивались на целую неделю в каждом городе и в каждой деревне у храма и зачитывались а там и праздники устраивали еще бы такой повод для гордости осенной милостью богов получивший особый дар дети пусть уже и пятнадцать лет а все равно дети гордость всего королевства «Нас не так-то много было, к сожалению. Для борьбы с порождениями нужно гораздо больше, чем с десяток одаренных ежегодно. И это во всех странах. Эх, мало магов среди людей. А уж таких, как мы, кот наплакал». Тетя Лерха не навязывалась, даже от даров государства отказалась. Выплачивалась роднее некая сумма за одаренного ребенка отказалась от денег, сказав, мол, пусть племяннику те монеты достанутся, у него вся жизнь впереди. Мои дядья, к слову, пытались на эти дары претендовать, но им их же бумажку об отказе в нос сунули, и те ни с чем остались. Все до копейки мне было прислано. И, наверное, именно этим поступком госпожа Тая растопила очерствевшее сердце Лерха. Он согласился навстречу. Это сейчас друг чуть ли не душа компании, веселый, пробивной, шбутной, а в приюте, да в первые два курса в академии, был, что ураган, к которому не подойти, снесет. Мы пару раз гостили у тетушки Таи, пироги у нее, загляденье. Недавно вот она снова замуж пошла, ребеночка носит. Она ведь в тот год тоже семьи лишилась, двух сыновей и мужа. Наверное, в какой-то мере мы тоже ее душу отогрели. Меня она как свою приняла. Я вновь высморкалась. Да чтоб ее, эту память! Чего сырость развела? И коса вон до середины не заплетена. Тьфу!» Тряхнула головой, прогоняя образы прошлого. «Сейчас у меня все хорошо, даже замечательно. Есть куда вернуться, есть к кому. А прошлое пусть остается в прошлом». А все же Дэриан удивил.